Глава двадцать четвертая «Все в порядке?» Корсо заговорил самым радостным тоном. Он не хотел, чтобы в его голосе слышалось недовольство или неудовлетворенность. Прежде всего для того, чтобы она сразу не бросила трубку. И еще, чтобы она не почувствовала, как он страдает и не испытала наслаждения. На самом деле он совершенно не ожидал, что Эмилия позвонит. Но она делала это не по дружбе и не из милости. Просто она знала, что отныне каждый звонок будет учтен. Не хватало еще, чтобы ее обвинили в том, что она не позволяет своему бывшему поговорить с сыном. «Все в порядке». «Ну и где же вы все-таки?» — весело продолжал он. Эмилия хихикнула, уловив его жалкую попытку что-то выведать. Однако развратная мать должна была хорошо себя вести, а потому она сбросила балласт. «В Варне, мой дорогой, ты ведь помнишь наши самые прекрасные дни?» Болгарский курорт, о котором Корсо и правда сохранил какие-то сладостные воспоминания. Черное море на рассвете его золотистое покусывание, возвещавшее о том, что Восток совсем близко, всего несколько грибков брасом. Теснящиеся на побережье православные церкви со сверкающими и словно растворяющимися прямо в небе куполами И сама Варна с кириллицей и домами под красными крышами Похожая одновременно на ярмарку и на курорт «Вы там пробудете весь месяц?» «Посмотрим» Корсо стал настаивать, главное не терять чувство меры «Тедди в порядке?» «Мы учим его родной язык». Эмилия постоянно билась за то, чтобы ее сын говорил по-болгарски так же, как по-французски. Корсо был не против, но теперь эта лингвистическая цель превратилась для его бывшей в средство возведения новой стены между ним и сыном. Но ведь он купается, занимается спортом. Он встречается со своими кузенами, со своими настоящими родственниками то есть мне следовало бы сказать единственными своими родственниками первый удар ниже пояса к чему продолжать разговор в котором его загоняют в угол и ему остается только принимать удары я могу поговорить с ним не вешай трубку он удивился что она так легко согласилась видимо эмилия тоже опасалась что он записывает разговор папа Когда раздался голос сына, такой высокий, такой чистый, такой необыкновенный, будто звук дудочки, вырезанный из молодого побега, освежающий вам кровь, стоит только услышать его. Корсо почувствовал, как глазам подступили слезы. «Как дела, мой милый? Там тебе весело?» «А мы ежика нашли!» Корсо потребовал подробного рассказа о событии. Слова были не важны, главное — этот голос, лицо, которое он представлял себе при каждом изменении интонации. Песня — слова, которые различаешь смутно, но которые волнуют одной своей мелодией. В его глазах Тедди обладал даром превращения. Самая банальная информация, переданная его детским голосом, превращалась в нечто драгоценное. Так было с ракушками, которые они вместе собирали среди тысяч других в стране басков. В руках сына они сразу становились настоящими сокровищами. «Целую тебя, малыш. Дай маму». Он предпочел сам прекратить разговор, чтобы, когда Эмилия возьмет трубку, у него не было впечатления, будто ему обрубают руку. «Ну, пока, Корсо». Она давно уже так его называла. «Позвоним тебе на следующей неделе». Голос у нее был завораживающий, не ни низкий, не ни резкий, с богатым тембром, вызывающим воображение и представление о тяжелой, шелковистой, переливающейся ткани. «Я тоже могу вам позвонить?» «Мне бы не хотелось». Против воли он заговорил на повышенных тонах. «Ты намереваешься распоряжаться моими отношениями с собственным сыном?» «Не мешай нашим усилиям прийти к взаимопониманию». «К взаимопониманию?» — внезапно проорал он. «При том, что ты характеризуешь меня как грубую скотину и недостойного отца?» Она издала странный цокающий звук, похожий на тот, что издает работающая оросительная система. «Успокойся, Корсо. Мы должны оставаться цивилизованными людьми» даже если, по сути, тебе это несвойственно. Плевать я на тебя хотел. Вот видишь, прокудахтала она, ты убийца, Корсо, и самое худшее — это то, что тебя защищает закон, как тех, кто убил моих родителей. Ммм, заладила свое. Родители — университетские преподаватели и диссиденты, ликвидированные болгарской тайной полицией. Корсо не верил ни одному слову. Судя по дочурке, скорее это были матерые доносчики, активные пособники режима. «Я просто хочу...» Эмилия уже разъединилась. Прислонившись спиной к стене коридора, Корсо посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что никто не стал свидетелем его унижения. Впрочем, ничего страшного бы не произошло. Половина их этажа состояла в разводе и пахала на оплату алиментов. «Право по беременности». «Что-то мы не поняли. Собрание закончено?» Появилась Барби. Она осутулилась, будто процесс ее роста был нервическим усилием, долгой судорогой, последствия которой она до сих пор ощущала. «Что-то не так? Ты весь красный?» нормально «Все в порядке». «А что насчет Мадрида? Не хочешь рассказать мне?» Корсо кивнул. Через несколько секунд они оказались на крыше, в прибежище всех полицейских криминальной полиции. Вне всякого сомнения, отсюда открывался один из самых прекрасных видов на Париж. Но вот уже давным-давно никто не обращал на него внимания. Теперь, пожалуй, больше было принято сетовать, мол, скоро со всем этим будет покончено». «Намек на великое переселение, предстоящее осенью 2017 года». Закурив, Корсок коротко описал свою мадридскую авантюру. Шок от картин. Человек в белом. Провалившееся преследование. «И это все?» — спросила Барби, свернув себе сигарету. «Музейные сотрудники уже стали косо посматривать в мою сторону, а когда я узнал про новое убийство тут же рванул в Париж. «В ближайшее время я подключу мадридского агента». «Думаешь, это наш убийца?» Стоя на цинковой крыше, Корсо сделал глубокую затяжку Раскуривая очередную сигарету, он каждый раз думал, что вместе с ней сжигает несколько секунд собственной жизни, и это странным образом составляло часть удовольствия. Пришлось бы согласиться с тем, что он убил Элен де Мора и перевез тело в Сен-Дени, прежде чем полететь в Мадрид. По всему одним рейсом со мной, между прочим. Разве так бывает? Бывает, хотя поверить в это трудновато. В любом случае я нащупал несколько линий, которые нам могут пригодиться. Эти красные картины, некто в шляпе, таинственный бойфренд Софи, якобы художник. Все выглядит довольно логично. Барби закурила и улеглась на серую крышу. Казалось, она созерцает небо. Люди, не знающие ее, могли бы в этот момент заподозрить, что коллега Корсо погрузилась в романтические грезы. Вдруг она резко поднялась и уселась по-турецки. Не дать ни взять девчонка, играющая в бабки во дворе школы. — У меня всего один вопрос по поводу твоей музейной истории. — Я тебя слушаю. «Почему ты больше не видел в музее того типа, когда лифт снова спустился?» Едкий вкус очередной затяжки напомнил Корсо пережитую в Мадриде досаду. «Я спросил лифтера. Он вспомнил, что посетитель присел, чтобы завязать шнурок». Губы Барби дрогнули в улыбке. «Несмотря на ситуацию, несмотря на убитых девушек...» Несмотря на дурное настроение Корсо, а, возможно, из-за всего этого, молодая женщина расхохоталась. И было отчего. Мадридская миссия провалилась. Из-за шнурка. Полусерьезно, полушутливо Корсо проворчал. «Иди работать, твою мать!»